Невеста становится женой. В мятежные годы Гражданской войны молодой Эдуард Берзин без колебаний встал на сторону большевиков. В это время у него за плечами был диплом Берлинского художественного училища. Участие на стороне России – в Первой мировой войне и первый опыт помощи в очка раскрытие заговора английской и французской разведок с целью уничтожить Ленина. С частями Красной армии Берзин пришел в родную Ригу, где его ждала невеста Эльза. Они мечтали пожениться, сыграть нормальную свадьбу, Но военная обстановка ускорила их объединение, отменив белую фату невесты и шумное праздничное застолье. Позже Эльза Яновна Берзина так вспоминала это событие и первые годы их совместной семейной жизни. В мае 1919 года Красная армия была вынуждена оставить Ригу. Часть города была занята немцами. Когда Эдуард прибежал узнать, пойду ли я с ним или нет, иначе придется на неопределенное время расстаться, я, не раздумывая, машинально взяла со стола пакетик, в котором была пара чулок и носовые платки. Попрощалась с отцом и сестрой и ушла. С отцом я больше не виделась. Отец мой был по профессии столяр-краснодеревщик. Уходя из Риги, Эдуард собрал человек 200-300 стрелков, пытался задержаться, но тут из одного чердака по нам пустили пулеметную очередь, и всем пришлось рассыпаться. Хорошо, что был перелет, и никого не ранило. Не было смысла оставаться, и мы пошли напрямик по полям, по направлению отступления войск к дороге. Шли мы не одни, нас обстреливали. Приходилось всяко, но благополучно выбрались на дорогу, которая была полна беженцами. Поздно вечером подошли кропожи, зашли в переполненную корчму. Я очень устала и присела на краешек стола у дверей. Обоим хотелось есть. Эдуард где-то достал горбушку черного хлеба, которую разделили, съели и запили водичкой. Это был наш первый семейный ужин. В скором времени Эдуард нашел свой дивизион, и мы продвигались дальше, как того требовала обстановка. Вообще-то было запрещено женам сопровождать мужей. Я об этом не знала, но потом Эдуард сказал, что было собрание — и мне разрешили остаться. Я никем в части не работала, но по мере надобности стрелкам помогала, чем могла, и ко мне хорошо относились. Был май, теплые, цвели сады. Когда случалось, эшелон останавливался на некоторое время, и недалеко была речка, тогда я брала белье. Стирала, мылась, а белье сохло. Мы с Эдуардом вышли из Риги, в чем были одеты. Когда у меня совсем развалились туфли, меня выручил один стрелок, шил крепкие туфельки, и я долго в них проходила. Купить чего-либо было невозможно». В августе 1920 года приехали в Харьков. Там Эдуард сдал свои дела по хоз-части и через месяц уехали в Москву. Это было в сентябре 1920 года. Случилось, что приехали в день моего рождения. Эдуард мне говорит: «Вот тебе в подарок, Москва!» Москву увидела я впервые, и она представилась моим глазам совсем не белокаменной, как я ее себе представляла. День был серый, моросил теплый дождик, окна многих домов и магазинов забиты досками, а на стенах следы пуль. Первое время остановились у знакомого Эдуарда, товарища Данишевского, председателя Ревтрибунала РСФСР, жившего в особняке на Стоженке. Он был человек хороший, но жена оказалась у него неудачна. Через две недели как-то Эдуард встретил, управ делами Коминтерна, товарища Бейка, который предложил пока взяться ему за оформление дома Коминтерна на улице Горького. Эдуард согласился. «Скоро и подошло время мне лечь в больницу. Родила я дочь 20 октября 1920 года». Нам было очень удобно первое время в доме Коминтерна иметь приют. Я была счастлива, что у нас хорошая комната с закрытым балконом, тепло, могла там пеленки сушить и могли питаться в столовой Коминтерна. Через три месяца по окончании работ в Коминтерне мы перешли на отдельную квартиру, около девичьего поля. Я по своей наивности мечтала. Вот война кончится, и Эдуард займется своей живописью, будет учиться, и все будет по-нашему. Но все получилось совсем наоборот. Первые годы Эдуард работал в системе ВЧК. Потом его назначили на хозяйственную работу. Смотри «Источники и литература», пункт 16.